Глава 8. Ночи сменялись днями, проливные дожди невыносимой жарой. Немощёные улицы посёлка, которые скисали в кашу, то клубились мелкой жёлтой пылью, от которой щекотало в носу и неудержимо хотелось чихать. Климатичные улитки неутомимо поедали виноград. Породистые попашаны свиньи исправно толстели. Одна принесла среди ночи дюжину крепких проворных поросят. Попаша по этому поводу устроил праздник и приговорил бутылку настойки. Отошла сладкая креника в лесном болоте, зато поспевали вороньи яблоки. Усталые фермеры едва успевали отгонять от деревьев обнаглевших прожорливых птиц. Кукурузные стебли клонились к земле под тяжестью жёлтых початков. Урожай обещал быть богатым. Мельничные Жорнова с нетерпением ожидали первой жатвы. А корабль по-прежнему кружил над Мстёрой. Папаш как будто смирился с моей учёбой, даже выделил мне комнату, бывшую кладовку в столярке. За 2 дня Я надрываясь вытащил из неё весь хлам. Куча получилась вровень с крышей дома. Как всё это помещалось в кладовке у мани приложу? Интереса ради я попытался впихнуть хлам обратно. Так влезла едва ли четверть. Само собой взять и просто выкинуть всё это барахло был не в характере отца. Он рачительный хозяин. Даже мои позапрошлогодние ботинки приспособил на огородное пуголо. Да ещё ворчал, что они драные и продать их нельзя. Пришлось всё разобрать, починить сломанное, укрепить расшатанное и заменить сгнившее. Занимался этим, разумеется, я. Комт тут мне обещали. Покончив с уборкой, я принялся было мастерить мебель. Попаша скептически поглядел на мои старания, выругался и решил взяться за дело сам. Пастор Свен сказал душевную проповедь о бескрайней вселенной, которая открывает нам свои материнские объятия благодаря милости Создателя. Я сильно сомневался, что вселенная не может прожить без кукурузы, свиней и кислого вина, но вышло у пастора очень красиво. Женщины расчувствовались до слёз. Я даже пожалел, что не надел на службу колоша. Народу в церкви собралось больше обычного, ведь повсёлок уже знало о прилёте корабля. Слухи ходили самые разные, и всем хотелось узнать мнение Создателя, а кто растолкует его лучше, чем пастор? Многие ждали, что дядька Томаш выкинет что-нибудь и этакое, но он пришёл в свежей рубашке, На чищенном сапоге, трезвой и благостной. Как ангел в день творения. Любители повеселиться заметно расстроились. Одной привычной забавы у них стало меньше. А я попросту порадовался за дядьку Томаша и тетю Джуди. Мы с тетей Джуди успели таки разок сходить к реке за глиной. Как раз в тот день у нас и поросилась свинья, и папаше не досуг было приглядывать за мной. Он праздновал поросячий день рождения. Мы оставили тачку на обрывистом берегу и спустились к быстро текущей реке. Клина здесь выступала прямо на поверхность. Только бери до да откалывай тяжёлые слипшиеся куски. Труднее всего было таскать её вёдрами наверх. Как тётя Джуди справлялась с этим сама, ума не приложу. День был солнечный, и я обливался потом. Под нависшими кустами изредка сонно всплёскивала крупная рыба. Над водой носились белобрюхие летучие мыши. У них подрастали детёныши, и родители трудились без устали, чтобы прокормить потомство. Глина для посуды была тёмно-коричневая, жирная и липкая, но тётя Джуди показала мне другую глину, бело-голубоватую. Для горшков она не годилась, но замечательно подходила, чтобы обмазывать изнутри печные топки и дымоходы. Стив Брендон всё ещё лежал в доме доктора Ханса. Он уже начал вставать и выходить на улицу, но домой Ханс его пока не отпускал. Остальные Брендоны совсем не появлялись в посёлке. А может, это мне везло, и я с ними не встречался. Я собрался с духом и навестил Стипа. Он посмотрел на меня пустыми глазами и вяло поздоровался. По просьбе доктора Ханса я начал рассказывать ему поселковые новости, но скоро заметил, что Стип не слушает. Равнодушным взглядом он следил за стрекозой, которая перепархивала с одной травинки на другую, трепеща с людяными крыльями. Стрекоза полетела за угол дома. Стип поднялся и пошел за ней, не дослушав меня. Походка у него была странная. Он дергал плечом и подволакивал ногу. У меня комок подкатил к горлу. Хоть типа получил по заслугам, но я чувствовал себя виноватым и помочь ничем не мог. Я тихо вышел за калитку и отправился к Лине. С Линой мы виделись каждый день. Я и сам не понимал, как это получилось. Только что мы были врозь и вдруг уже все время вместе. Мы вдвоем ходили в школу и обратно. Я провожал ее домой. Целовались у калитки нежно и долго. Но дальше отношения не заходили. Наверное, я ощущал, что следующий шаг уже будет безвозвратным. как будто стоял на берегу Заводи и медлил. Алина не хотела меня торопить. Ей было важно, чтобы этот шаг я сделал сам, по своей воле. Иногда я чувствовал духоту, словно перед грозой. Воздух становился вязким, было трудно дышать. Я бился в нём, как муха в ягодном киселе и никак не мог вынырнуть. Я помогал Говорду закрепить солнечные батареи на крыше школы. Раньше Интон раз в неделю вешал их на ветку яблони. Но теперь связь с кораблем поддерживали постоянно, а на дерево всё время не налазаешься. Лина и Матильда возились с обедом, а Интон стоял на поляне, задрав голову и всё время спрашивал, не надо ли нам чего. Ему тоже хотелось поучаствовать в работе, но он боялся высоты. С неба жарило солнце, крыша нагрелась. От неё шла такая волна тепла, что воздух дрожал и переливался. Мы стянули с себя рубахи, а штаны закатали до колен. Всё равно было жарко. Батареи мы крепили на южном скате крыши, чтобы на них попадало как можно больше солнца. Ноги скользили по звонкой глиняной черепицы. Чтобы не упасть, мы обвязались веревками и закрепили их на коньке крыши. «Как твои родители больше не возражают против учебы?» – спросил Говард. Он уже знал о навшем с папашей противостоянии. Мы отдыхали, сидя возле печной трубы, из которой шел вкусно пахнущий дымок. Я старался укрыться в ее тени или хотя бы спрятать голову. «Мама всегда была за меня, а папаше теперь все равно». Отец действительно в последнее время сбавил нажим. Не заваливал работой больше обычного и ничего не говорил, когда я собирался в школу. Чаще всего он делал вид, что вообще не замечает меня. «Ты действительно собираешься стать учителем? Или это просто аргумент в споре с отцом?» Говард умел спрашивать так, чтобы собеседнику не хотелось отвечать на обум. Поэтому я честно подумал и сказал «Хочу. В этом есть смысл». А какой смысл всю жизнь возиться в навозе? Говард покачал головой. Смысл есть во всём, Ал, но каждый ищет то, что ему по душе. Ладно, давай заканчивать. Чтобы не дырявить черепицу, мы перекинули через конёк крыши деревянную раму, а уже на неё закрепили батареи. Получилась надёжная съёмная конструкция. Провод от неё спускался по водосточному желобу и исчезал в окне кабинета. Вы научите меня своей профессии? спросил я Говарда, когда мы слезли на землю. Ночью, надумал я, есть более правильный путь. Лина принесла нам кувшин холодного морса прямо из погреба. Я жадно выпил кружку, потом ещё одну. "Ал, ну что ты делаешь?" сказала Лина, отбирая у меня кувшин. "Простудишься, придётся доктору Хансу тебя лечить". Говард пил морс маленькими глотками, не торопясь и глядел на нас с улыбкой. После обеда мы принялись устанавливать антенну. Сорудили мачту из соснового ствола и решили закрепить её к фронтону дома. чтобы обойтись без растяжек. Говард надеялся, что высокая антенна поможет улучшить качество связи. Я копал яму под основание. Земля рядом с фундаментом была плотно утрамбована. Копалось тяжело, да ещё и камни попадались. Сперва я рыхлил землю заступом, затем выгребал лопатой. Говард с Энтоном в это время крепили к мачте проволочную антенну. Устав копать, я спросил Говарда: "А что вы имели в виду, когда говорили про другой путь?" Он поглядел на меня и взялся за лопату. «Думаю, лучше попросить капитана корабля прислать для тебя стандартную школьную программу. Не нашу мистерианскую, а...» Он поглядел на небо, где в зените с лепящим розовым яблоком висело солнце. Потом доверительно добавил. «Вообще-то я хотел попросить ее для себя, но, думаю, им не составит труда прислать два экземпляра». «Черт, как же я сам не подумал об этом. Чего будут стоить школьные знания местрии в мире, где люди строят космические корабли, осваивают новые планеты и перемещаются с непостижимой скоростью. У меня опустились руки. Я вспомнил, с каким трудом научился выводить палочки и складывать буквы в слова. И передо мной открылось бескрайнее бездна совершенно немыслимых знаний. Я взглянул на лежащую антенну, грубо остроганный сосновый ствол и проволочная конструкция на нём. Вряд ли у людей на корабле такие передатчики. По сравнению с их возможностями, наша конструкция безнадёжно устарела. А ведь мы не успели даже опробовать её. Зачем всё это говорд, спросил я. Он понимающе улыбнулся. Каждый должен делать всё, что может, ал. В этом задумался создатели. Так я заказываю две программы. Я подумал о Лине и сказал: "Закажите три". Когда я вернулся домой, в окнах было темно, только на кухне горела свеча. За столом сидели папаша, дядька Томаш и доктор Ханс. Лиц у них был встревоженный. На столе перед ними лежал какой-то пожелтевший документ. Увидев меня, отец как будто удивился. Ал? Ты что здесь делаешь? спросил он. Ну здравствуйте, пожалуйста. Вообще-то я уже здесь 15 лет живу. Или Папаша об этом забыл? Я решил, что отец опять выпил, но ни бутылки, ни стаканов на столе не было, только свеча и непонятная бумага, которую они обсуждали. Да и дядька Томаш совершенно трезвый. Но почему он настороженно стреляет в меня глазами? Это на него совсем не похоже. А доктор Ханс уставился, как будто впервые меня видит. Тут я заметил, что доктор осторожно перевернул бумагу и как бы не взначай порезал её ладонью. Меня прямо зуд разобрал от любопытства. Да что такое происходит-то? Что они от меня скрывают? Но не стану же я спрашивать напрямую, дураков нет. Папаша сразу разорвётся и выставит меня за дверь. Он не любит, когда я лезу не в свои дела. Поэтому я сделал вид, что ничего не заметил. Поздоровался с доктором и дядькой Томашем и плюхнулся на лавку у стены. "Па, я есть хочу. Мы целый вечер крепили на крыше антенну для передатчика. Говард сказал, что достанет для меня стандартную школьную программу, и я смогу учиться так же, как люди на других планетах". Я понимал, что вряд ли порадую отца этой отличной новостью, но слишком бурной реакции не ожидал. Однако я просчитался. Лицо папаши побелело. Он скочил и ударил кулаком по столу. «Этот чертов Говард! Чтоб ему пусто было!» Я понял, что слегка перегнул палку. Тут поднялся доктор Ханс и предостерегающе положил руку отцу на плечо. «Тихо, Юлий, тихо! Успокойся! Мальчик тут ни при чем. Да и учитель тоже. Он такой же заложник ситуации, как и мы все. А вот интересно, при чем это я тут ни при чем? И что за ситуация, у которой мы все в заложниках? Толком ничего объяснить не могут, только орут. «Взрослые люди» называются. Папаша вроде успокоился и сел обратно за стол. На шум из родительской комнаты вышла мама. Выразительно глянула на отца и обняла меня за плечи. «Пойдем в комнату, Ал. Я покормлю тебя ужином». «Ужин? В комнате?» «Это что-то новенькое. Мы даже в празднике ели на кухне, благо она большая. Кучу гостей можно разместить. А в комнате родителей даже стола нет. Кровать да шкаф с одеждой. Я помотал головой». Ма, я у себя поем в столярке, а потом лягу спать, устал сильно. Вообще-то Интон задал мне домашнее задание повторить простые и десятичные дроби и составить примеры. Я планировал сегодня позаниматься на кухне, заодно и Грегора подразнил бы. А тут, видите ли, тайное сборище. Пока мама собирала мне ужин и заворачивала его в узелок, отец и гости молчали. Видно было, что они не собираются продолжать разговор, пока я не окажусь за дверью. Поэтому я не стал торопиться. Выпил чашку яблочного компота и попросил маму налить еще. Затем умылся у рукомойника, да еще зашел в комнату за чистыми штанами на завтра. Когда, наконец, я вежливо попрощался с гостями и вышел, они вздохнули так, что форточка хлопнула. Войдя в свою комнату, я первым делом споткнулся от табурета и чуть не сломал ногу. Вот было бы прекрасно. Папаша совсем взбеленится. С одной рукой-то работать можно, а вот с одной ногой вряд ли. Но откуда взялся табурет в комнате? Я собирался сделать его сегодня, да не успел. Ничего, сейчас я зажгу свечу и разберусь. Я стал пробираться к окну. Там два бревна в стемне разошлись, и в щель как раз поместилась дощечка. Получилась небольшая полка, на которую я сложил всякие мелочи. Сделав шаг в сторону окна, я тут же саданулся бедром обо что-то твердое. Да так, что взвыл от боли. Черт, да что ж такое-то? Я пошарил руками в темноте и нащупал стол. Не иначе это папаш похозяйничал. Ез лучших побуждений само собой, и я ему очень благодарен. Но можно же было предупредить. Дескать, ал, сынок, я там тебе немного помог, сделал стол и табурет. Осторожнее не споткнись. Кое-как я добрался до окна, нашарил на полке свечу и коробочку с трутом. Поставил свечу на стол, чиркнул огнивом и раздул трут. Теперь можно было осмотреться. В столу отца, конечно, вышел знатный. Неширокая, толстая столешница была подвешена под окном на цепях. Поверхность столешницы гладкая, ни за нос, ни за усенцев. Видно, отец как следует поработал рубанком, да еще и стеклышком прошелся, сглаживая задиры. Если столешницу поднять, она закрывала окно и превращалась в ставню, одновременно освобождая место в небольшой комнате. Сам бы я до такого не додумался, признаю. Я переставил свечку на полку и взялся за край столешницы. Она легко поднялась. Под самым потолком я обнаружил крючок, которым можно было закрепить столешницу в верхнем положении. Всё-то отец продумал. Посветив на табурет, я узнал в нём наш с Грегором детский стульчик для кормления. Папаша просто отпилил у него спинку и подлокотники. Раньше этот стульчик стоял в родительской комнате. Понятно, что мы с Грегором давно уже выросли, но мама не разрешала Папаше переделывать стульчик. Наверное, хотела ещё ребёнка. А теперь вот видно разрешила. Я пустил столешницу пододвинул табурет и присел, пёршись локтями. Странное ощущение. Я как будто на мгновение опять стал маленьким Аллом, которого кормят с ложечки разваренной кукурузной кашей на козьем молоке. Я очень любил эту кашу, ел сколько давали. Так рассказывала мама, сам-то я, понятное дело, ничего такого не помню. Я развернул узелок с ужином. В нем обнаружилось три здоровенных куска жареной свинины, переложенных кукурузными лепешками. Ого! Я быстро поел, с удовольствием запивая мясо и лепешки яблочным компотом. В желудке приятно потяжелело. И тут же начали слепаться глаза. «Нет уж дудки, мне еще уроки делать». Да и заговорщики на кухне не давали покоя. Я буду не я, если не выясню, что они там обсуждают. Примерно через час я погасил свечу, вышел на улицу и тихонько подобрался к окну кухни. В зеленоватом свете идры деревья казались абсолютно черными, ветер утих и даже листья не шевелились. Как я и ожидал, гости еще сидели. На столе стояла наполовину пустая бутылка попашенной настойки. Дядька Томаш откинулся на спинку стула, лицо его расслабилось, и теперь он был похож на себя. Доктор Ханс сидел прямо и спокойно, внимательно глядя на попашу. А вот попаша разошёлся не на шутку. Он громко говорил, стучал ладонью по столу. Я прислушался. О чём они думали, когда подписывали этот контракт? Любому фермеру понятно, что это чистое воды надувательство, рабство на вечные времена. Доктор Ханс наклонился к отцу и заговорил негромко, но убедительно. Через стекло я не мог расслышать его слова, но он, кажется, успокаивал папашу. Я видел, как дядька Томаш потянулся за бутылкой и разлил настойку по стаканам. Мужчины выпили, кивнув друг к другу. Ханс поставил стакан на стол и снова сел прямо. А папаша взмахнул кулаком и почти прикричал. «Я не позволю своим сыновьям стать рабами!»